Глава 31. Чтобы судить, к чему привели труды достоуважаемые игумени Марии и как обставилась жизнь серафимовых сирот и сестер через 25 лет управления монастырем их первой игумени по заветам Царицы Небесной и заповедям батюшки отца Серафима, история должна обратиться к записям и указаниям сестер сделанным по случаю 25-летнего юбилейного торжества Игумении Марии. В 1887 году была напечатана в Нижнем Новгороде следующая брошюра о вышеупомянутом юбилее. 1887 года, 14 марта, в день празднования иконы Божией Матери Феодоровской, Исполнилось 25 лет со дня служения настоятельницы монастыря в Сане и гумени День празднования юбилея Гумени Марии совпал со днем ее поступления в Обитель и днем празднования иконы Феодоровской Божией Матери, которой она была благословлена родителями ее при поступлении в обитель как иконой древнеродовой в семействе Ушаковых, из рода которых она происходит. Накануне этого дня, 30 марта, было совершено торжественно всеночное бдение, во время которого, по прочтении кафизм, священный Иерей монастыря произнес следующее слово, составляющее краткий очерк жизни и деятельности игуменей. Возлюбленные сестры о Христе. Ныне совершилось 25-летнее служение достоуважаемой нашей Игумени. И вот, повлечению Духа любви и признательности к Ней, собрались мы ныне сюда все, чтобы осветить День Сей благодарственным Господу Богу молением и изъявлением взаимного сорадования и соутешения преподнесении Ей Святого Креста. Всем вам, достоуважаемые старицы и сестры, более или менее известны жизнь и деятельность вашей настоятельницы на пользу обители. Но позвольте и мне вместе с вами вспомнить главнейшие ее заслуги предобителю, что хорошо известно мне со слов уважаемого вами покойного протеерея отца Василия. Обитель наша, несомненно, процветает по молитвам Царицы Небесной, взявшей ее под свое покровительство, также и отца Серафима, как ее основателя, но вместе с теми по неусыпным заботам и трудам Настоящей вашей игумени, которая трудится на пользу обители в должности начальницы не 25, а 27 лет уже, включая два года ее начальствования до смутного тяжелого времени в обители. Кроме того, она служила еще восемь лет и в должности казначей, в самое трудное для монастыря время, когда кроме долгов у монастыря ничего не было, не было даже в довольствии насущного хлеба. До нее начальствовшая Екатерина Васильевна Ладыжинская по великому стеснению от вмешательства в монастырское управление иеромонаха Иоасафа сочла за лучшее удалиться на покой. В таком-то плачевном состоянии, при крайней материальной скудости и при расстройстве в управлении, настоящая ваша игуменья Мария приняла обитель на свое попечение. За два года своего начальствования При помощи Божией, при неусыпных трудах, она значительно было упрочила благосостояние обители, приобретшие благодетелей. Но враг рода человеческого, не терпящий ничего доброго, стал и на этот раз препятствовать всем благим ее начинаниям и достиг того, что в короткое время по наущению и козням его начальница ваша через злых людей была клеветана в небывалых поступках, и безвинно была удалена от должности к общему огорчению всех вас. Господу не угодно было, чтобы она безвинно терпела поношение и позор. Он устроил так, что Мария, утвердившись в терпении на дальнейшие подвиги, через полгода была оправдана и не только восстановлена в своей должности начальницы, но и возвышена возведением в сан первые гумени обители, основанные старцем Серафимом. И вот, по милости Божией, 25-летие служения в этом высоком сане мы ныне празднуем. Всем вам, возлюбленные сестры, я думаю, памятно тяжелая година испытания и неустройства в обители, когда у вас безвинно отняли любимую настоятельницу и, вопреки вашему желанию, поставили новую начальницу. Все вы, наверное, скажете, что это тяжелое испытание вас не разлучило, но еще более соединила с нею по духу любви христианской. Все вы свидетельницы, что, приняв вновь начальство в расстроенной обители и твердо надеясь на промысел Божий, и Игумене Марии еще с большим трудом, с большей ревностью и усердием стала заниматься благоустройством обители во всех отношениях. Духовный союз ваш стал крепок взаимной любовью. В это время по ходатайству Царицы Небесной и по молитвам почившего основателя ее Серафима, Господь помогал вам невидимо. Неожиданно нашлись щедрые благодетели, и в короткое время отстроился благолепный собор наш, который до того времени строился медленно. Засим, в скором времени, по ходатайству и усиленным хлопотом вашей настоящей игумени нарезаны были отказны в разное время два лесных участка в вечное пользование» и приобретена была ею еще одна лесная дача. Потом приобретено было и Каратаевское имение. После приобретения лесных дач Игуменя Мария занялась устройством обители внутри и возведением новых построек и корпусов, которые, появляясь один за другим, в скорое время украсили обитель и доставили большие удобства для вашего помещения. Ей уже украшены и ремонтированы и прочие храмы, изведено и портесное пение. Ей уже устроен и свечной завод, а также усовершенствовано живописное искусство, улучшено скотоводство и полевое хозяйство. Вообще весь монастырь своим благолепием и благоустройством обязан хлопотом и неусыпным долголетним трудам настоящей игумени вашей, за которые мы и приносим ей теперь искреннюю благодарность. Не забудем также, что она увеличила и число сестер в обители, невзирая на трудное время по содержанию и вздорожанию хлеба и всех съестных припасов. Не оставим также без внимания и отличительную черту ее характера, беспристрастность, по которой она ко всем одинаково добра и милостива, как старшим, так и к младшим, как к богатым, так и к бедным как истинная мать, для которой все дети одинаково любезны. К себе она только строга, но более снисходительной настоятельницы к немощам и слабостям подчиненных и найти трудно. Никому она не хочет погибели, а всем желает делать одно только добро. Не полагает она достоинства в дерзости суждения, не находит и удовольствия в многоречии, не оскверняют язык ее насмешка и злоречия, и никто не видел, чтобы она предалась необузданному гневу. Здравый ум и доброе сердце отверзают уста ее только для слова дельного, полезного и чистого. После всего краткого обзора деятельности нашей настоятельницы на пользу обители и еще более кратчайшей характеристики ее, на которую я осмелился, достоуважаемые сестры, будем молить Господа, чтобы Он милосердный укрепил ее силами и продлил ее жизнь для блага обители на многие лета, укрепив в нас взаимную любовь, как незыблемое основание всякого благоустроенного общества. Аминь. На следующее утро, 14 марта, при многолюдном стечении в обитель прибывших богомольцев, перед литургией положительно переполненный храм обитательницами многолюдного монастыря, представлял собою необычно, величественно-торжественное зрелище. Коврами была застлана паперть. Двумя сплошными живыми стенами от самого входа до игуменского места в благоговейном ожидании и радостной любовью всех приготовленной встречи стояли монашествующие общежития. У самого входа во храм держала маститая 80-летняя серафимовская старица Монахиня Дорофея, Фомина, весь снизу до верха украшенный ландышами посох и гумени, а над празднично убранным игуменским местом находился роскошный венок из ландышей со словами из незабудок. 14 марта 1887 года, 25-летие игумени Марии. Все это невольно приуготовляло и предрасполагало душу к чему-то высокоторжественному. В половине девятого часа при звоне, сопровождаемая казначей Еленой, Игуменея Мария была встречена собором священнослужителей монастыря в полном составе. Со святым крестом, приложившись к которому при пении достойно есть, Игуменея прикладывалась к местным иконам, так как готовилась быть причастницей святых тела и крови Христовых в этот многознаменательный день своей жизни. Смиренно всем поклонившись, Игумене стало на место. Посох ее принят был другую, 83-летней старицею, самим еще преснопамятным основателем обители, старцем Серафимом, поставленную Ризничаю монастыря, монахинью, Капиталиною Путковой, и началась литургия. После прекрасно выполненного на причастном концерта Бортнянского «Да воскреснет Бог» местный иерей Петр Васильевич Яхантов сказал прочувствованное к чествуемой и гумени Слово. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! По закону любви христианской мы обязаны молиться за всех, а особенно за тех, кои близки к нам и заботятся о нашем благосостоянии. Вот и вы, сестры-обители блаженной памяти великого подвижника Серафима, собрались все ныне в храм этот, чтобы сугубо помолиться о вашей общей духовной матери и гумени Марии, честной и свято, вот уже 25 лет, руководствующей вас в вашем высоком назначении жить для Бога и для неба. С точки зрения высоконравственного христианского смысла тот только и человек, кто в круге, предназначенном ему промыслом Божиим, недаром жил на свете, То честно и свято исполнял свои обязанности, про кого без лести и пристрастия можно сказать, что он сделал все, что мог, и должен был сделать. Все мы единодушно согласны и убеждены, что это назначение выполняла и выполняет ваша мать и руководительница духовная. Высокое назначение и трудная обязанность, труд, который пришлось поднять ей, Есть труд не только великий, но по временам и тяжелый. Если каждому человеку при его невысоком положении о своем частном деле приходится испытывать затруднения, препятствия, тревоги, огорчения, то сколько всего этого приходится переиспытать тому, на ком лежит великое дело служения целому большому обществу? Конечно, не раз, а много раз вашей духовной матери в ее трудах и заботах о нуждах обители приходилось мучиться тревогами за успех замышляемых дел и смиряться, и трепетать в сознании великой ответственности за верность и неуклонность своего служения. Поистине, для доброго и достойного свершения этого служения мало сил человеческих, а нужна высшая, благодатная сила Божия. Недаром и апостолы велели молиться прежде всего о тех «Я же во власти суть». Господь облег ее властью не с тем, чтобы господствовать над другими, а с тем, чтобы служить для других и носить на себе все их немощи. Но трудно управлять и одной душой христианской, а тем более труднее управлять целыми сотнями душ, различных по уму и образованию, по характеру и наклонностям. Здесь, очевидно, требуется не только знание души человеческой, а и особенное благоразумие в обхождении, что нравится одной, то не нравится тогда другой, чего желают одни, того не хотят другие. Как же после этого угодить всем сестрам начальственными распоряжениями? Как вести их по одному пути и к одной цели? Да и самый дух нынешнего времени, неблагоприятствующий монашеству, требует какой-то свободы и самоуправления не от одних мирских, но и от живущих в обителях. И если взвесить на весах всю тяжесть возложенного на нее управления, то нелегким тяжелым должен быть врученный ей жезл. А потому что жезл этот только, видимо, переданный ей руками архипасторе 25 лет тому назад, а невидимо врученный ей от самого Спасителя в самый нынешний день, легок только по весу и по виду, а по соединенной с ним обязанности должен почитаться тяжелым и не для всех носимым. Вы все и собрались сюда, чтобы, с одной стороны, поблагодарить Господа и вместе с вашей духовной матерью за его всесильную помощь и в деле ее 25-летнего, честного служения святой обители в сане еще первой гумени вашей, а с другой – вместе с тем и умолить Господа, чтобы Он на будущее время не оставлял ее своим всесильным руководством ко благу и преуспеянию вашей родной обители. Я не упоминал ни о ее духовной мудрости и опытности, ни о ее всегдашнеровном и добром сердечном расположении ко всем вам. Все это вам известно даже более моего. Благоустройство же обители со всеми ее добрыми учреждениями и послушаниями доведено ею до, возможно, полного усовершенствования и порядка словом, но всегда подвязалось подвигом добрым. С вашей же стороны за все это доброе требуется только общая ваша молитва за нее и то же самое доброе расположение и любовь, которую вы и питали к ней, как к своей доброй и мудрой матери». Но какая мать не любит детей своих и не желает им добра? И какие дети не любят и не слушают своих матерей? Та не должна называться и матерью, которая не любит своих детей. А те не имеют права называться и детьми, кои не слушаются матери. Но чтобы эти взаимные отношения пребывали в вас навсегда и выражались не на словах только, но и самым делом, все вы должны просить Господа Бога,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 Наглядным же знаком, сестры, вашей действительной любви к вашей матери духовной и того, что вы цените ее материнские заботы о вас, служат сей поднесенный вами крест и молитвенник. Ты же, честнейшая и достоуважаемая Игумения Мария, прими сей дар от души всей обители, тебе принесенный, как знак любви ее к тебе, как крепкое звено, соединяющее тебя с обителью. Любовь сестер избрала тебя. Любовь поддержит твои упадающие силы и облегчит самую трудность в управлении. При взаимной любви и неприятное в жизни делается приятным. В этой самой любви заключается закон счастья и спокойствия для всех обществ, а тем более для иноческих обителей, где нет и причин к вражде и разделению. Но самое верное и надежное облегчение всех наших трудов зависит от Бога. Он один возлагает на нас обязанности и дарует силы к исполнению их. Он возбудил любовь и расположение к тебе в сестрах. Он и сохранит это в них навсегда. А потому из глубины сердца твоего воззови к Нему, «Господи Иисусе Христе!» Единый истинный и вечный пастырь начальничи душ и сердец, в благоговении и непостижимым судьбам премудрости Твоей я, по которой Ты и гуменство почтил меня недостойную, повергаюсь пред величием человеколюбия Твоего и умоляю любвеобильную благость Твою. Соделай меня и впредь неукоризненной руководительницей душ, обрекших себя на служение Тебе. Умудри и даруй помнить, что веренные мне люди суть овцы пажите твои, я, искупленные бесценную Твоею кровью. Наставляй меня и впредь, как утверждать слабых в исполнении Твоего закона. Сподоби меня во всю жизнь мою подвязаться подвигом добрым и по скончании жизни сей с дерзновением сказать пред Тобою на страшном суде эти радостные слова «Се аз и дети». И ждал Еси мне, сохраних, и никто же от них не погибе. Аминь. По замвонной молитве Иерей монастыря Иоанн Феофанович Гусев приветствовал торжество обители Серафимовой следующим словом: Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господни. Особенно вы, боголюбивые матери и сестры, должны восхвалить и возблагодарить Господа, пришедшие сюда, кроме молитвы, и еще с особую целью – воздать подобающую честь поднесением видимых знаков вашей любви, достоуважаемой и благопопечительнейшей Матери нашей Игумени Марии. Нынешний день исполнилось 25 лет полезному служению ее обители в Сане Игумени. 25 лет в Сане Гумени. 12 лет в звании казначей и настоятельницы, а всего в начальственных должностях 37 лет. 37 лет службы ⁇ немало, много времени. Для вас, честные матери и сестры, нынешний день есть день радости и торжества. И потому не омрачу вашей радости каким-либо воспоминанием пережитых житейских треволнений. А этих волнений за 37 лет жизни было много для всех, живших в обители, и для вашей игумени. Слава и благодарение Богу! Все кончилось благополучно. Умным и мудрым правлением настоятельницы вашей обители монастырь наш процветает, а вы, матери и сестры, спокойно и безмятежно проходите свое жизненное поприще. Пусть и вперед иноческое житие ваше не смущает и не тревожит вас. Вы имеете надежду в трудную, скорбную минуту жизни прибегать к материнскому сердцу вашей настоятельницы, из которого, как любящего всех своих черей о Христе, обильно вы почерпали доселе и будете почерпать каждое по своей нужде и потребе утешения, подкрепление, вразумление, совет и все полезное для земной, а паче для вечной жизни а Ты, благостная и всечестная Игуменья Мария, прими благосклонно приносимые Тебе посильно от усердия всех сестер и священнослужителей монастыря святой крест, украшенный драгоценными камнями, благоукрашенный молитвенник и хлеб и соль. Милосердный Господь да продолжит в благоденствии крепости телесных и душевных сил Твою драгоценную жизнь для блага святой обители еще на многие лета. Аминь. Начался молебен, и по возгласе «Благословенно царство» Иерей Петр Васильевич Яхантов в сопровождении сослужащих вынес на блюде, украшенный дорогими каменями, крест, а диаконом обители Иваном Петровичем Фигуровым прочтен был указ Нижегородской духовной консистории от третьего дня марта 1887 года за номером 1489 на имя Матери-Игумени Марии следующего содержания. По указу Его Императорского Величества Нижегородская духовная консистория слушала резолюцию Его Преосвященства, последовавшую на прошение священно-церковнослужителей, казначей, благочинной и старших монахинь, веренного вам монастыря, о дозволением поднести вам в 14-й день марта сего года на перстный крест с драгоценными украшениями, по случаю имеющегося исполнится 25 летия служения вашего в должности настоятельницы сего монастыря таковую. По случаю 25-летия игуменского служения Игумени Марии благословляется означенному здесь духовенству и сестрам обители поднести от обители сей крест, украшенный драгоценными камнями. После указа Иереем отцом Иоанном Гусевым прочитано было полное отеческой любви письмо Нижегородского архипастыря. Высокопреподобнейшая мать игуменья Мария. 14 сего марта, Совершилось 25-летие вашего служения Серафима Дивеевской обители в сане Настоятельницы Игумени обители. В продолжение этого времени вы много принесли обители пользы. Вы положили начало монастырю. Вы первая Игуменья монастыря. Вы вместе с другими сестрами содействовали устройству храма и того состояния, в каком теперь находится обитель. Поздравляю вас с 25-летием вашего игуменства и спрашиваю вам от Господа Бога благословения за ваши труды. Да сохранит вас Господь в здравии и благоденствии для пользы святой обители на следующие годы не только до 50-летия игуменства, но столетия жизни во славу Божию. Да сохранит Господь и превознесет и вами управляемую обитель В пользу спасающихся там сестер и святой церкви. Разрешив поднести вам изготовленный от любящего вас духовенства и сестер обители крест святый, украшенный камнями, благословляю вам носить его. Модест, епископ Нижегородский и Арзамасский, 4 марта 1887 года. После сего священнослужители возложили на высокопреподобнейшую юбиляршу. Самый крест. Следовавшая за священнослужителями казначея монастыря, вместе и ризничая собора Святой Троицы, монахини Елена Аненкова, сказав благословение преподобного основателя Дивеевской обители Святой Троицы «Да почиет на тебе отныне и вовеки», поднесла прекрасные работы в древнецерковном стиле в бархат, обделанный Акафист преподобному. На верхней доске его надпись. Молитв ради преподобного основателя обители старца Серафима за 25 двадцатипятилетие усердием твоих подъятых трудов да сохранит игуменство твое, сама милость Божия, на многое и премногое лето. И на нижней доске свято троицкая дивеевская обители преподобного Серафима, первой я игумени Марии Ушаковой, 14 марта 1887 года серафимовскую же старицу, монахиню Еванфией, приветствуя юбиляршу словами «Да даст Господь по сердцу твоему, и вся моление твоя исполнит», поднесли изящные работы оправленный слоновой костью молитвенник со списком всех послушаний монастыря и всех священнослужащих и сестер обители. Надпись на нем «Да в мире и радости словословиши Господа еще напремного» многое лето. И еще. Свято-Троицкого-Дивеевского монастыря Серафимовой пустыни, 14 марта 1887 года, в достопамятный день 25-летия истинно материнских забот и праведных трудов, игуменства первой монастыря игумени Марии Ушаковой, усердием благодарения любви сестер обители. В нем Приложен печатный список священства монастыря, 55 послушаний обители и полный перечень имен всех сестер обители. Виновница совершившегося торжества, в слезах до глубины души расстроенная, могла лишь только проговорить «Я глубоко ценю любовь вашу». «Я вовсе того не заслуживаю, ничего не имея, кроме грехов. Даже не могу придумать, чем мне воздать за все это» по солистами-певчими о Мати и возглашении многолетия Государю-Императору, всему Царствующему Дому, Святейшему Правительствующему Синоду, Преосвященному Модесту, епископу Нижегородскому и Арзамасскому и монастыря Первой Игумени Марии, поцелование креста у ее игуменского места в лице благочинной монастыря монахини Михаилы Старейшие монастыря серафимовских старец монахини Дорофеи Фоминой и старшей хранительницы житницы монахини Нафанаилы на прекраснейшей работы серебряном блюде с надписью Свыше благословенную хлеб-соль дивеевской обители преподобного Серафима просим вкушать еще на долгие лето, поднесли юбилярши хлеб и соль. «Певчие запели тебе Бога хвалим. И затем вся масса тысячного общежития, смотря по старшинству, начиная с монахинь, попарно, каждая с просфорой о добром ее здравии, подходила приветствовать дорогую мать свою. Действительно, тут была вся обитель, как единая душа и единые уста. Восторг единодушной любви руководил всеми до такой степени, что невольно увлек собою и множество при этом торжестве присутствовавших странних богомольцев которые при выходе из храма высокопочтенные игуменей все приветствовали ее, как один человек, земным поклонением. Но этим не все еще было окончено. У крыльца игуменского корпуса, высоко всеми почитаемая и любимая юбилярша, встреченная целым полком всех трудящихся рабочих и мастеровых, должна была принять хлеб-соль и их усердие, равно хлеб и соль – Почитание ее более 20 лет, возводящего со своей артелью рабочих все монастырские постройки подрядчика Ефима Яковлева Фурманова на деревянном самодельной работы блюди со следующей речью. Поздравляем вас, матушка, с благополучным достижением 25-летия трудов ваших обителей, которых все мы тут находящиеся свидетели. Просим принять и этот нашего уважения к вашей честности, нашу хлеб-соль и жить еще многое и многое лето. При пении, шпалерами стоящих от крыльца и до самой двери игуменских келей соборных певчих, тропаря Святой Троицы «Благословен Еси, Христе Боже наш!» вступила игумения в приемное зала, где, выслушав краткую тенью, приложившись к Святому Кресту, Приложилось также и к громадной живописным ей послушанием поднесенной картине изображение Богоматери, как верховно-святейшей Дивеевской обители Игумени, с предстоящими ей, святой Марией Магдалиной, и основателями обители, матерью Александры и старцем Серафимом, купно с блаженной, в бозе почившей, достопамятной старицей обители Пелагеей. Приняв просфору от нарочита ради того приехавшей сестры Нижегородского Серафима Дивеего подворья, Игуменя выслушала приветствие на покое, живущей бывшей казначеей монастыря монахини Магдалины Харкевич. Высокопреподобнейшая матушка игумени единодушно празднуем 25-летие вашего игуменства. Смирение ваше, кротость обращения со всеми нами выше всякой похвалы. А любовь материнская, попечение ваше о внешнем удобстве и спокойствии внутреннем выше всякого слова благодарности. Мы усердно молим Господа, чтобы продлил он управление вашей обителью в том мирном строе, которым имеем счастье пользоваться. 14 марта 1887 года. После всего этого угощались до полутораста человек включая и светских прибывших гостей, чаем и за ним прекрасную трапезой в так называемых архиерейских покоях. Тут же были прочитаны из разных мест полученные поздравительно приветственные телеграммы числом до 15, равно как и письмо на покое живущего просвященного епископа Феофана, 25 лет тому назад, посвящавшего Воегуменство Мать Марию. Ваше высокопреподобие, достопочтеннейшая матушка! Слышу, что у вас в завтрашний день собирается праздник. Чтущие и любящие вас хотят почтить ваше 25 двадцатипятилетнее игуменствование в Дивеевской обители. Достойно и праведно. Благослови, Господи, дело сие и вас в день сей паче других дней. Предпострадавший, как угодно было сие Господу, Потрудились вы потом благоплодно в устроении обители и по внешности, и по внутреннему чину. И Господь благословил и благословляет труды сии. Слава и благодарение богатому Его милованию вас. Даруй, Господи, вам еще пожить и дожить до другого двадцатипятилетия для блага обители и всех в ней спасающихся. Вы обожженный в начале кирпич а такие кирпичи долго лежат, хоть бы пришлось им лежать в воде. Поминаю об этом, что надежда на долголетие не безнадежна. Чего вам пожелать? Желаю паче всех, чтобы вы прочие насладились покоем и миром душевным, смотря на то, как преуспевает под вами обитель ваша, по причине установившихся при вас порядков и правил. Господь да будет с вами — и покров Матери божий да осеняет вас и обитель вашу. Прошу и ваших молитв. Ваш усердный богомолец Феофан. Письмо Преосвященного Макария, епископа Вятского и Слободского, с присланной в благословение святой иконой Николая Чудотворца Великорецкого на Чеканке. «Ваше Высокопреподобие, Высокопреподобнейшая Игумения Марии, Берусь за перо и от всего сердца приношу вам усерднейшее поздравление с 25-летием вашего игуменства. Много было приятного и неприятного для вас в продолжении этого времени. Особенно бурно было начало вашего игуменства. Но это бурное время утвердило и укрепило ваш дух к перенесению всяких неприятностей. Я не буду раскрывать всю историю вашего прошедшего 25-летия а благодарю вместе с вами Господа Бога, что Он, милосердный, по молитвам владычицы, умиляющей нас и над нами, не оставлял вас без своей небесной помощи и являл над вами и над вашим местом дивную силу, обещанную праведным старцем Серафимом. Да продлит Он ваши старческие лета во втором двадцатипятилетии в мире спокойствии и тишине память этого благожелания, благословляю вас иконой святителя Николая Великорецкого, покровителя нашей Вятской области. Дохранит да он и вас со всеми вашими сестрами от нападений вражиих и от всяких зол и напастей. И спрашивая благословение Божие на вас с вашей казначеей и со всеми сестрами, остаюсь навсегда преданный ваш слуга и благожелатель, Вятский епископ Макарий Письмо высокоуважаемого Маститова, 80-летнего старца Петра Александровича генерала Бренчининова, родного брата в Бозе почившего всем известного, епископа Игнатия. Ваше высокопреподобие, глубокочтимая матушка-игумене и Мария, с искренним и глубоким сочувствием поздравляю вас достоуважаемая матушка гумени, совершившимся 25-летием настоятельства вашего Серафима-Дивеевском монастыре, которому вы многополезно послужили с самого поступления вашего в эту святую обитель, что Господь за молитвы великого угодника его преподобнейшего батюшки-отца Серафима благоизволил поставить вас на свечнице, первой игуменью этой лавры российских девичьих монастырей как по множеству подвижниц, собравшихся в ней для служения Богу, так и по обилию благодати, которую духовно обновляются православные христиане, с верою, притекающие в нее искать благословение духовного основателя ее через святые молитвы ваши и старец-подвижниц, руководимых вашим духовно мудрым опытом к богоугождению в духе единой святой православной церкви. Светите же Богом избранная, первопоставленная Матушкой Игуменем Мария, многие и многие лето светом истины, светом Евангельского добра, якогда видят все ваши добрые дела и прославят о вас Отца Вашего, и же на небесех. Вот уже более 30 лет, как знаю вас, знаю течение дней ваших в трудах, скорбях, лишениях, гонениях. И в глубине души дивлюсь истинности Слова Божие, и им только объясняю себе то дивное явление, которое прочитываю во всей многосторонней страдальческой и духовно славной жизни вашей. Господь сказал: на кого вас зерю, то к монокроткого, смиренного и трепещущего словес моих? В этих словах вижу Тот источник милости, доброты, духовной твердости и мужества безбоязненного которыми побеждали вы все козни врага, князя тьмы и его сподвижников. Смотря на вас с той точки зрения, с которой Господь сподобил меня знать вас и близко следить за событиями жизни вашей, невольно вынуждаешься словословить Господа дивного во святых своих, благословить духоносного угодника его, преподобного старца отца Серафима и благоговейно взирая на вас избранницу их, молить Господа, да продлит Он дни жизни Вашей и служения Вашего во славу Его имени на благо поспешения веренной Вам духовной паства Вашей. И спрашивая Ваших святых молитв и благодатного благословения Вашего, с глубоким сердечным уважением остаюсь всегда Вам неизменно преданный слуга и послушник Петр Брянчанинов. Письмо Нижегородского Похваленской Церкви Священника Отца Деремидонта Покровского. Ваше Высокопреподобие, Всечестнейшая Матушка Игумени, прошу Ваше Высокопреподобие от имени моего и Екатерины Васильевны и всего глубоко уважающего Вас нашего семейства принять искренние приветствия и благожелания, которые мы всегда питаем касательно драгоценных дней Ваших, и вашего благополучия. Считаем себя счастливыми, что можем в настоящие минуты подтвердить наши чувства по случаю исполнившегося 25-летия служения вашего Серафима Дивеевской, Святой Обители, в и гумени. Много трудов и забот несет лично каждый инок, а тем более тот, кто облечен властью. Много скорбей и печали бывает у каждой инокини, а тем более является их у тех, на кого десницую Всевышнего возложено попечение о спасении других, потому что таковые избранники живут не столько для себя, сколько для других, дабы не постыдно предстать пред лице праведного мздовоздателя, и с дерзновением сказать «Сиас и дети, коих вручил ты мне, Господи!» Недушистыми цветами устлано было и пройденное вами 25 двадцатипятилетнее служебное поприще на процветание вверенной вам обители, на спасение других. Были очевидны случаи, когда враг нашего спасения, как бы воплотившись в непотребные сосуды, готов был поглотить вас, но Господь поддерживал вас во всех напастях и искушениях и сохранил вашу драгоценную жизнь как некогда святого праведного пророка Даниила, брошенного по навету клеветников в ров голодных львов. Приветствуя вас настоящим великим событием в жизни и деятельности многознаменательного пройденного вами поприща, молим Господа, да продлит Он, милосердный, многополезную жизнь вашу на многие и многие годы, да не спошлет Он вам крепость сил телесных, и мир душевный на долгие дни. Господь Бог, положивший в Своей власти времена и лето, да будет с Вами всегда в неистощимых щедротах милости Своей, а по отшествии с сего мира да вселит Вас в небесные Свои обители и венчает Вас венцом небесным. Вашего высокопреподобия слуга и Серафима Дивеевской обители послушник, священник Нижегородской похваленской церкви, Доремидонт Покровский. Закончилась трапеза следующей юбилярше сказанной матерью казначей Еленой речью. Высокопочитаемая, всечестнейшая и крепколюбимая мать гумени Мария, зачиная и устроя обитель Дивеевскую, преснопамятный основатель ее старец Серафим говорил присным своим, на двенадцатой только начальнице, девицы Елисавете Ушаковой устроится все, и будет монастырь в Дивеевской обители моей, Серафимовой пустыни. И не идет мимо глагол святого. 53 года прошло соблаженного успения основателя старца, и неисповедимыми судьбами никогда не приходящего Божие определения не только воочию всех исполнилось предречение святого, но ныне даже встречаем торжествуем и празднуем мы двадцатипятилетия свыше благословенных праведных трудов и игуменства Твоего. Истокма малого числа убогих келей умиленно зрим воистину величественное возникновение обширной, тысячесонмной обители, все полно расцветшее благоустроением своим, велелепотою храмов и служений своих в прославление Пресвятой Троицы». Девяться чужди не зная, что добре ведомо всеми нами. И в сознании всеполнейшего токма убожества нашего, благоговейно чудяся, вопрошаем смирение Твое. Как его смогла Ты, велия сие устроить, непристающими скорбями, безропотно крепким терпением, непрерывную молитвою, безустанным трудом Твоим, и достойно через то заслуженным благословением благодати Богоматерней. Что же, возможно, немощь сирот Серафимовых в трапезе уважения заслугам Твоим и немолствоние благоговения любви святыни Твоей, изрещи Тебе, достодолжно воздав смиренно мудрию Твоему? Да украсит тебя Господь от Сиона за благоукрашение обители сия» да превознесет и возвеличит он смирение Твое, и да укрепит силою правящей благодати Своей Я право правящую мышцу Твоего на многое лето. Да даст Ти по сердцу Твоему, да исполнит вся прошение Твоя, и да возрадуется и лишь вечно отныне да радуется душа Твоя о Господе. И да будешь и Ты день от дне, и лето в лето, Благословенно. Со Христом ты, мать наша, ныне и присно, с Ним до да будешь и вовеки. Надежда на скорое открытие мощей отца Серафима и исполнение всех его предсказаний по этому случаю составляла всегда и составляет тем более ныне тайную радость монашествующих в его Дивеевской обители, и безошибочно можно сказать, что вся молящаяся Россия трепетно ожидает этого дня». Всем кажется, что ежедневные чудеса, явные и тайные на могиле отца Серафима, в девееве и повсюду от изображений его, от целебного источника, свидетельствуют о прославлении Господом угодника своего. С назначением игуменом Саровской пустыни, монашествующего на Афоне и возведенного в сан Архимандрита отца Рафаила, вопрос об обследовании чудес – совершенных по вере к молитвам отца Серафима, тотчас был возбужден. Он же устроил на могиле великого старца часовню, составил проект постройки церкви у келии отца Серафима и построил также часовню на источнике и купальню. Приводим прежде всего письмо госпожи Жуковской к игумении Серафима Дивеевского монастыря Марии. «Однажды дочь наша, будучи лет пяти, захворала всеми признаками скрытой скарлатины, кинувшейся на мозг. Зная по опыту весь ужас этой болезни, я просила моего мужа, чтобы он побывал у отца Назария, священника придворной госпитальной церкви, что у полицейского моста в Санкт-Петербурге, и попросил бы батюшку скатить водицу с камешка святого старца Серафима. Узнав о болезни нашего ребенка, отец Назарий был так добр, что уделил нам и частицу камешка, сказав мужу, что когда будем скачивать с него воду, то в это время следует прочитать три раза Отчи наш». И столько же, Богородица, Дева, радуйся, опустив самый камешек в воду. Перед возвращением мужа от отца Назария был у нас доктор, который мне объявил, что если болезнь примет дурной оборот, то больная будет жаловаться на головокружение, которое будет сопровождаться рвотой. Не успел доктор уйти, как все это обнаружилось, и больная стала бредить с открытыми глазами. В это время мой муж возвратился домой. Узнав все мои опасения насчет больной, он мне сказал, подавая камешек, «Вот тебе лекарство», объяснив, как надо воду скатить. С благословением поцеловала я этот камешек и немедленно приготовила водицу. Это было часов в двенадцать дня. Мой муж ушел на службу и возвратился в четыре. В этот промежуток я старалась чаще поить больную с чайной ложечки. К приходу отца она вышла из забытья, а к вечеру спросила игрушки. Доктор, навестивший больную часов в восемь вечера, думал ее найти в опасном состоянии. Велико было его удивление, когда он нашел ее здоровой. Красноярский купец Иван Латкин писал той же Дивеевской игумене Марии. В 1860-х годах я был с осени в городе Красноярске нездоров месяца два, даже и ходить не мог. Но хозяину, у которого я находился на службе, прислал за мной, чтобы я собирался ехать с ним в город Томск. Фельдшер же, который меня тогда лечил, говорил мне, что ежели по 4 раза в каждые сутки я не буду переменять повязок моих ран, то я должен умереть. Несмотря на это, хотя и невольно, я должен был ехать с хозяином. И сидели мы в повозке рядом, а по случаю худой дороги ехали более трех суток до города Томска. О болезни же я не смел сказать хозяину, и перевязок всю дорогу не делал. В Томске остановились на квартире, где вечером, спустя довольно времени, лег я спать на диван боком и заснул. И вот вижу во сне, вошел старичок в белом балахончике, повыше колен и опоясанный. Подошедший ко мне, он ударил ладонью по моей ноге и сказал, «Вот, не стал лечиться, и выздоровел». Я тотчас же проснулся, достал огня и посмотрел на свои раны, с которых во всю дорогу не снимал повязок. К удивлению моему, и знаков болезни не оказалось что обрадовало меня до такой степени, что я безотчетно несколько раз ночью бегал взад и вперед в часовню Иверской Божией Матери с намерением купить книгу из житии святых отцов. Но там спали, потому что было за полночь. Когда стало светать, я опять побежал, и к радости и счастью моему вижу, что монах сметает снег у часовни. Я спросил у него, есть ли книги из житии святых отцов, На что получил ответ, что есть. Монах отпер часовню и, вошедший, подал мне одну книжку. Я, помню лицо старца, виденного во сне, взял книгу в руки, раскрываю и вижу неожиданно этого самого старца. Это был батюшка-отец Серафим иеромонах Саровской пустыни, которого ранее я не видел и не знал. Комиссия по обследованию чудесных событий совершавшихся по молитвам блаженной памяти отца Серафима Саровского, закончила свои работы в 1894 году и представила их в Тамбовскую духовную консисторию. Члены этой комиссии должны были убедиться, что вера в молитвенное к нему обращение и благоговейное почитание его памяти служат продолжением того глубокого уважения и благоговейного почитания, которыми отец Серафим пользовался даже и среди неверующих русского общества при жизни своей, так и по своем представлении. В духовной литературе 60-х годов говорится, что и имя отца Серафима еще при жизни его приобрело такую известность, какой в то время никто не достигал между подвижниками благочестия в нашем Отечестве. Его знала почти вся Россия, и тысячи народов со всех концов земли русской приходили в Саровскую пустынь для того, чтобы принять благословение ее смиренного старца. Изображение убогого сахбенного летами старца в убогом белом балахончике, на коленах пред Богоматери или стопором и мотыгой в руках и тому подобное можно было видеть повсюду. И в бедных еженеселянинах, и в лучших истампных магазинах. По прошествии 30 лет после блаженной кончины Великого старца, премудрому промыслу Божию неугодно было еще явить в нем церкви своего святого угодника торжественным прославлением Его, но уважение, какое питали к нему современники, нисколько не уменьшилось. Толпы народа по-прежнему собираются в саровскую обитель на могилу старца, как прежде собирались к его келии и молитвы о его упокоении в лике святых. Воссылаются не в одном только Сорове, но и в разных концах России. Церковная летопись Духовной беседы 1865 года В душеполезном чтении за 1870 год Ковалевский удостоверяет, что о чудной жизни и подвигах старца Серафима знает вся Россия. Свейский архимандрит и Ерофей свидетельствуют, что рубящие простота святого старца Серафима, как полуденный свет солнца, сияли и просияли для мира. Домашняя беседа, 1865 год. Составитель брошюры «Три слова о монашестве», Санкт-Петербург, 1867 год, говорит, что в бозе почивший саровский и иеромонах Серафим призли их удостоверяет нас в том, что и в наши дни не иссяк благодатный живой поток разнообразных исцелений и даров всем нам с верою прибегающих к святым угодникам. Наконец, сами подвижники благочестия того времени были возвышенного понятия о жизни и подвигах отца Серафима. Так Антоний, архиепископ Воронежский, говорил об отце Серафиме как великом всемирном молитвеннике, стяжавшем дар прозорливости и так далее. Душеполезное чтение, 1868 год. Справедливость этих свидетельств об отце Серафиме как нельзя лучше удостоверена церковью тем, что около того же времени в истории русской церкви отец Серафим занесен с именем самого великого подвижника благочестия, и притом в ряду таких подвижников, среди которых стоит имя уже прославленного церковью святителя Задонского Тихона. История Русской Церкви, Филарета Черниговского, Москва, 1859 год. Почитание отца Серафима, так ярко обрисованное в 60-х годах, не только не уменьшилось в настоящее время, но, напротив, даже увеличилось и приняло до сего времени неупотреблявшуюся форму. Отца Серафима почитают и молитвенно к нему обращаются, как бы уже канонизированному святому, хотя даже и вопросы о канонизации памяти отца Серафима в подлежащих учреждениях Греко-Российской Церкви доселе не возбуждалось. Изображения отца Серафима называют и считают иконами, помещают их в кивотах в ряду других икон с изображением Спаса, Богоматери и святых, уже прославленных Церковью. Зажигают пред ними лампады, творят крестные знамения и земные поклоны, и целуют эти изображения. В 60-х годах почитание изображения отца Серафима за икону, за образ, встречалось единичными случаями, как исключение. Душеполезное чтение, 1867 год. В настоящее же время стоит только побывать на могиле отца Серафима, на источнике дальней пустынки, чтобы убедиться, что не только массы простого народа, но и лица, по-видимому, интеллигентных сословий, взирая на изображения отца Серафима, полагают на себе крестное знамение, кланяются в землю и целуют эти изображения. Между распространенными изображениями отца Серафима есть поясное, так называемое Серебряковское, где отец Серафим изображен в мантии и епитрахили, со сложенными на груди руками, в поручах. Это изображение совершенно иконного типа, и только отсутствие нимба, не всегда и не для всякого заметное, указывает на то, что это изображение еще не прославленного церковью святого. Молятся и молитвенно призывают отца Серафима как святого, читаются, хотя келейно, а не за церковно-общественным богослужением, рукописные акафисты преподобному и богоносному отцу нашему Серафиму, царовскому чудотворцу. Источник благодатных даров, чудес, источаемых всем молитвенно прибегающим к Отцу Серафиму, отнюдь не исчерпывается жизнеописаниями пяти изданий, ибо к ним заносится далеко не весь даже и печатный материал, разбросанный по всем периодическим и по временным изданиям как светской, так и духовной литературы. Русский вестник, 1880 год, «Русская старина», 1880 год, духовная беседа 1872 год, душеполезное чтение 1867 год, 1874 год и так далее. Сборник чудесных событий составлен Игуменом Саровским отцом Рафаилом, который от предшественников своих не получил в этом смысле никакого наследия, и ограничился тесным кругом собираний сведений, а именно Саровской пустынью и Дивеевским монастырем. Даже он не мог собрать и все то, что имеется в Сарове и Дивееве, не говоря уже о более обширном и повсеместном собрании всех сказаний и записи о чудесах отца Серафима. В одном архиве канцелярии Игумена можно видеть сотни писем с денежными пожертвованиями в благодатность за благодеяние, получаемые через молитвенное обращение к отцу Серафиму. Все они свидетельствуют о том, что православный русский народ глубоко верит в силу молитв и предстательства пред Богом отца Серафима и благоговейно чтит его память. В самое последнее время замечается особенно напряженное внимание к делу прославления имени отца Серафима. В письмах к отцу-настоятелю Саровской пустыни спрашивают, Скоро ли последует открытие мощей отца Серафима? Просит отслужить молебен с Акафистом отцу Серафиму, полагая, что он уже прославлен церковью. Справляются об открытии мощей даже телеграммами. Рассказ об исцелении от зубной болезни краснослободского мещанина Матфея Карпова. Был я одержим сильной болью зубной около двух лет с половиной. Отвлекала она меня от занятий. Лекарство принимало разное, но помощи не было, и разные заговоры не были на пользу. В 1866 году явилось у меня желание идти в Саровскую обитель, чтобы попросить у Бога через молитву отца Серафима при его могиле исцеление зубной боли. 8 сентября на праздник Рождества Богородицы по отслужении Святой Литургии я в числе прочих людей просил очередного иеромонаха отслужить панихиду на могиле отца Серафима. По отслужении панихиды я пожелал приложиться три раза обеими щеками к памятнику, отчего тут же почувствовал облегчение, а потом и совершенное исцеление. Рассказ жены священника Александра Виноградова об исцелении сына ее от заикания. В 1865 году по грехам моим Трехлетний сын мой, бойкий на разговорах мальчик, вдруг стал заикаться. Заикание это время от времени все делалось хуже и труднее, и в начале 1866 года до того увеличилось, что он не мог сказать сразу ни одного слова. А прежде минут пять и более толкует, а-а-а, весь покраснеет, наконец ухватит себя обеими руками за скулы и со слезами убежит, спрячется где-нибудь и плачет о том, что не может высказать того, что хочет. Нам, родителям его, было очень прискорбно это видеть. Мы со страхом заглядывали в будущее, как ему, бедному, будет отвечать уроки, когда будет он в школе. Часто мы ему говорили, «Сашенька, обдумайся прежде, потом и говори», воображая, что от торопливости в речи он взял привычку так страшно заикаться, а иногда говаривали ему, Замолчи лучше. Очень неприятно слышать твое заикание. Все это, видимо, огорчало и самого неполитам смышленного мальчика. В Великом посту в 1866 году дали мне знакомые почитать книгу «Жизнь подвижника Саровского отца Серафима». Я ее читала вслух сыну. Сын слушал мое чтение с удивительным вниманием и понятливостью. И стал он затем иметь веру в святость отца Серафима и питать к нему любовь. Это он выражал, целуя с благоговением картинки, изображавшие отца Серафима. Так прошли дни Святой Пасхи. На этих днях, а именно во вторник, отец послал Сашу из передней половины нашего дома в задние комнаты что-то сказать мне. Он отворил к нам дверь, хотел сказать, но не мог, покраснел, зажал себе скулы потому что от заикания у него делалась боль в скулах, убежал за дверь и заплакал. Глядя на это его положение, я и нянька-девица, у нас живущие, обе заплакали. Я приласкала своего несчастного сына и посоветовала ему во время благовесток, достойной, молиться или хотя перекреститься везде, где бы он в это время ни был, и просить отца Серафима, чтобы он молитвами своими его исцелил. Мальчик с радостью принял мой совет и обещал исполнять, что точно исполнял затем. Сама я в тот же час в душе дала обед отслужить панихиду об упокоении души батюшки отца Серафима, пошла к мужу, передала ему все. Но муж мой, в это время еще не читавший жизни отца Серафима, очень равнодушно принял мой обед и когда-нибудь обещал отслужить панихиду. Замечательно, что именно с этого дня, как мы дали обед прибегать к отцу Серафиму и молиться об упокоении блаженной души его, сын наш заикаться перестал вдруг, и все стал говорить хорошо, резко и отчетливо. Мы, грешные, в своей беспечности думали, вот правду люди говорили, что со временем у него эта болезнь пройдет, вот и прошло, и панихида не служили. Только я затаила в душе мысль, что когда-нибудь при случае исполню обещание. Так прошло недели три. И вот Господь благоволил вразумить нас, беспечных, и показать нам, что не сам собою сын наш выздоровел, но за молитвы батюшки отца Серафима. Сын наш опять стал вдруг по-прежнему заикаться, опять не мог сказать сразу ни одного слова. Тогда я, грешная, поняла все это, и передала мое мнение об этом моему мужу. Муж тогда пожелал прочитать жизнеописание отца Серафима, стал читать, почувствовал благоговение к старцу Божию и скоро изъявил мне желание по батюшке отслужить обещанную панихиду, что и исполнил. После панихиды ребенок наш разом совершенно исправился. Мало этого, он в том же 1866 году бывший четырех с половиной лет, требовал настоятельно, чтобы его выучили читать. Колежский секретарь Андрей Василий вписал Саровскому игумену Серафиму следующее. «В марте месяца 1866 года жена моя, Александра Николаевна, возвратясь из Саровской пустыни, видела во сне покойного подвижника Саровской обители, Святого старца отца Серафима, который говорил ей, что у нее будет болеть Бог, и что ей никто, кроме него, оказать помощи не может. Действительно, в апреле месяца того же года жена моя почувствовала сильную боль в правом боку, и болезнь приняла такие сильные размеры, что приводила ее в выступление. Обратились мы к совету докторов в городе Пензи и Саранске, которые и пользовали более двух лет, и хотя от счастья облегчали, но положительной помощи не оказали, а объявили мне, что болезнь жены моей неизлечима. Имея веру в силу молитв святого старца отца Серафима и вспомнив явление его во сне жене моей, я со всем семейством в сентябре месяца сего года отправились в Саровскую пустынь, где, пробыв до 18 числа, удостоились приобщиться святых тайн слушать молебен пред Царицы Небесной Живоносного Ее Источника и панихиду в келии и на могиле святого отца Серафима. Отправились мы затем в Серафимодивеевский девичий монастырь, и там на другой день также отслужили молебен пред иконой Царицы Небесной Умиление и панихиду в келии отца Серафима, где все лобызали убогую одежду святого старца и возвратились в гостиницу. Ночью того дня болезнь с моей женой так сильно повторилась, что многократно сопровождалась рвотой желчи отдельными кусками и, наконец, черную жидкостью, вроде земли. И больная изнемогала до последних сил. Но, имея веру в силу молитв отца Серафима, я обратился снова с молитвою к нему и просил также молитв сестер обители, по совершении которых матушка игумени Мария – посетила мою больную жену и на нее возлагала принесенные ею шапочку и полотенце отца Серафима. После этого моя жена уже никогда не чувствовала даже малейшей болезни, как будто бы он и с нею и никогда не было. Наконец жена моя снова увидела во сне отца Серафима, который говорит ей, «Ну, радость моя, твоя болезнь к тебе не возвратится, и ты будешь здорова». Из письма господ Алферовых «В 1866 году, 6 декабря, пишет господин Алферов, дочь моя, София, будучи одного года и двух месяцев, вдруг не стала владеть левую ножкой. Страдания малютки были невыносимы, ни днем, ни ночью не могла спать. Доктора, пользовавшие ее, не могли даже определить, в чем заключалась эта болезнь, ибо опухоли не было». Одним словом, она не могла владеть ножкой, а разные мази, прописываемые докторами, еще более усиливали боль в ноге. Нам с женой слишком было прискорбно видеть невыносимые страдания малютки, и не в состоянии, будучи облегчить их, мы обратились за помощью к Пресвятой Владычице Небесной, попросили священника отслужить молебен Казанской иконе Божией Матери, прося Царицу Небесную послать нашей дочке выздоровление. Вскоре после этого, перед обедом, жена моя, оставаясь у колыбели больной малютки, уснула на несколько минут и увидела иеромонаха старца Серафима в белом балахончике, который ей сказал «Не плачь и не убивайся. Твоя дочь будет жива и здорова. У нее вывих. Нужно поскорее поправить ножку». Тут жена моя проснулась и за обедом рассказала мне о своем сновидении. После обеда я прилег отдохнуть и сам увидел во сне старца Серафима, также в белом балахончике, который, обращаясь ко мне, сказал «Не беспокойтесь, ваша дочь будет жива». Проснувшись, я пошел в столовую, где застал жену, разговаривающую с акушеркой, которая затем, собственно, пришла, чтобы посоветовать нам обратиться к костоправому мужичку, известному во всем Глазовском уезде Вятской губернии где в то время я находился на службе. Я заявил им о своем сновидении и послал кучера за упомянутым костоправом, который на другой день утром приехал. Осмотрев больную ножку нашей дочки, он нашел у нее вывих в трех местах, а именно в ступне повыше оной и в колени. При этом он заявил нам, что нужно будет поправить еще два раза. После первого поправления ножки на третий или четвертый день она в первый раз подняла ее к нашей общей радости. После каждого поправления ей делалось лучше, а через три недели она была совершенно здорова. В 1867 году, около 8 июля, у меня заболел сын Александр, будучи трех месяцев. Около же 15 июля я, возвратясь из уезда, в час ночи лег спать и во сне увидел старца Серафима. В том же белом балахончике, который мне сказал, он умрет. По истечении трех дней сын мой умер. В 1870 году 2 августа в Санкт-Петербурге у меня родилась дочь Ольга. Когда исполнилось ей 6 недель, жена моя поехала к Куму, а я, оставшись дома, уснул у кроватки малютки и увидел во сне вошедшего ко мне – Комнату и романаха старца Серафима в белом балахончике, который мне сказал: Она году не доживет, и действительно, она умерла 20 июля 1871 года, не дожив до году 12 дней. Когда я находился на службе в городе Глазове именно в 1865 году, я почувствовал сильную боль в левом боку. По временам страдания мои были невыносимы. По приезде моем в Петербург в 1870 году врачи, к которым я обращался, находили мою болезнь неизлечимую. Оставив службу в 1876 году, я поехал в город Задонск баронежской губернии, часто ходил к обедне в монастырь и мысленно всегда просил старца Серафима облегчить мою болезнь. В ночь с 23 на 24 августа, во время моего сна, старец Серафим подошел к моей кровати, подрясники и петрахилии, и поручах. Поодаль от него стал диакон в полном облачении и еще кто-то в монашеском одеянии. Отец Серафим приблизись ко мне левым коленом своей ноги уперся в больной мой бок и обеими руками ободрал мне ребра так, что, когда я взглянул на больное место, то под ребрами висели какие-то кровавые жилы, вроде пиявок, в палец толщиною. Когда видение прошло, я проснулся и тотчас же почувствовал облегчение. С первых чисел сентября месяца, пишет жена господина Алферова, я страдал обиением сердца и захватом дыхания в груди, сильным кашлем, болью в груди, спине и левом боку. Все это время я лечилась, но от лекарств облегчения не получала. Летом 1884 года я страдала расслаблением всего организма. По временам от слабости едва могла ходить. В молитве своей я всегда просила Матерь Божию и старца Серафима послать мне исцеление. С 4 на 5 августа я во сне увидела старца Серафима в черной мантии, епитрахили и поручах. Он подошел ко мне, но только не знаю где, взял меня за плечи и поставил в большой комнате со словами «Убойся, дочь моя, сейчас тебе будет великая радость, видение образа Божией Матери». Тотчас послышался сильный шум, от страха и слабости голова моя кружилась, но была поддерживаема руками отца Серафима и ободряема его словом «Не убойся». Вдруг шум утих, отворилась дверь, и вошла женщина в монашеском одеянии с образом Божией Матери в руках и со множеством лиц тоже в черном монашеском одеянии, которые остались в дверях. Увидев красоту, величие и божественную доброту монахини, я от страха едва держалась на ногах, но руки отца Серафима меня крепко поддерживали. Он опять мне сказал «Не убойся» и подвел меня к образу Божией Матери. Женщина в монашеском одеянии три раза благословила меня, упомянутым образом и я приложилась к оному. Та, которая меня благословила, села на близ стоявшую скамейку. Отец Серафим и мне помог сесть рядом с ней. Божественно кроткий лик монахини, державший образ Божией Матери, внушил мне мысль молить ее о своем исцелении, причем я просил ее дозволить мне поцеловать ее ручку. От страха я долго не решалась на это. Она, божественно улыбнувшись, протянула мне оную, сказав «Сколько угодно». Я с благоговением поцеловал ее ручку, мысленно не переставая молить ее о своем исцелении когда мои грешные уста коснулись ее божественной ручки. Вся душа моя наполнилась неизъяснимым блаженством, из которого меня вывел голос отца Серафима, все время находившегося около меня с правой стороны. Теперь с тебя этого довольно. Иди. Вот диакон проводит тебя. Тотчас появился диакон в черной рясе, которого я прежде не заметила. Видение прошло. Диакон пошел вперед, я же встала со скамейки сама и пошла за ним, не чувствуя более никакой слабости. Много комнат прошли мы, и, наконец, он ввел меня в небольшую комнату, всю увешенную образами, пред которыми горели лампады. Войдя в упомянутую комнату, он спросил у меня, «Знаешь ли, где ты теперь находишься?» Я отвечала, «Нет». «В Костроме» был его ответ. Тут я проснулась. От великой радости и страха меня трясло, как в лихорадке. Когда же я немного успокоилась, то почувствовала облегчение. Весь день я чувствовала себя крепче, а 6 августа, в день преображения Господня, я пошла гулять со своим семейством по станции Финляндской железной дороги, где мы жили на даче, и дошла до станции Шувалова без усталости на расстоянии около трех верст благодаря покровительству Божией Матери и иеромонаха-старца Серафима я не чувствую более слабости, и здоровье мое поправилось. Кандидат Потапий Максимов писал Саровскому игумену Серафиму следующее. В 1868 году в день праздника святые от Троицы с моими детьми отправился я в Храм Божий для слушания литургии, а жена моя Мария – исповедующая римско-католическую веру, пошла для той же цели в костел. По окончании обедни, возвратившись домой, я узнал, что жена моя еще не возвращалась. Под влиянием неприятного чувства я ожидал возвращения ее и по приходе начал делать ей упреки за долгое отсутствие. Получив в ответ, что причиной ее отсутствия было желание слушать до конца богослужения, я кощунственно отозвался об ее набожности. В это время дочь наша Дарья, видя горесть матери и мое возбужденное состояние, подошла ко мне с просьбой не обижать мать. — Ты вон пошла! — закричал я. Бедная малютка отшатнулась и в тот же день заболела. Полагая, что болезнь дочери из небольшого испуга, я спустя неделю после ее болезни приглашал в дом врачей более 12 человек для подания пособия больной. Но медицинские пособия не облегчили страданий малютки. 11 месяцев страдала моя дочь расслаблением организма до такой степени, что не могла даже поднять головы. Глубоко раскаиваясь в моей горячности и приписывая болезнь дочери, неспосланному на меня Богом, испытанию, я плакал и молился. Прочитав жизнеописание Саровской пустыни старца Серафима и чудесное его заступничество за истинно верующих и молящихся, я по совету моего духовника отслужил панихиду по представившимся старце Божиим. Священник, отправлявший служение, затем исповедал и приобщил мою почти умирающую дочь. И на другой день, 19 марта 1869 года, дочь моя Дарья встала с постели и свободно стала ходить по комнате. На вопрос наш, как это случилось, Дарья отвечала, что во сне она видела священника, который, подошедший к ее постели, сказал «Встань, Дашенька, Божия Матерь велела тебе встать». Нижегородский мещанин Павел Иванов Байков свидетельствует. В 1868 году Когда я был приказчиком у купца Сторожева в городе Арзамасе, Нижегородской губернии, в декабре месяце, при занятии в Ренском погребе в подвале, в 8 часов вечера со мной открылась болезнь глаз, и вместе с Сим обуял меня какой-то страх. Болезнь глаз и нападающий на меня страх изо дня в день усиливались и продолжались слишком год, так что за последнее время открылась сильная ломота в глазах и я почти ни на что не мог смотреть, тем более на свет. Доктора, как Арзамасские, так и Лукояновские, пользовавшие меня немалое время, никакой пользы не могли мне принести. В то время родительница моя, старушка богобоязненная, слышу многое об исцелениях разных недугов молитвами иеромонаха старца Серафима, дала мне наставление, чтобы я просил отца Серафима на молитве об исцелении моей болезни и вместе с Сим посоветовала сходить пешком в Саровскую пустынь, отслужить по нем панихиду. Совет родительницы моей я принял с усердием и постоянно на молитве просил отца Серафима об исцелении моей болезни, а также сходил пешком в Саровскую пустынь, где у могилы отца Серафима отслужил панихиду. По приходе из Сарова в село Иванцево спустя недели две Богу угодно было молитвами отца Серафима со мною сотворить чудо. Брат мой, старший Алексей, в то время снял в аренду господский сад в селе Иванцеве, принадлежащий графине Протасовой. В июне месяце 1870 года, в самый полдень, брат мне предложил сходить с ним в сад, который от нашего жительства отстоял сожжение хвоста или полутораста. Пришли мы с ним в сад. Около шалаша посидели несколько времени. Затем брат говорит мне, что время обедать. Я ему говорю, иди, я сам как-нибудь через несколько минут приду. Не успел брат отойти от меня несколько сажен, как меня сильно и моментально склонило ко сну. Как в то время я никакой привычки не имел днем спать. В это самое время, в течение каких-нибудь пяти минут, Вижу я во сне, что нахожусь в Сарове около могилы отца Серафима. На коленях молюсь Богу и прошу об исцелении моей болезни. В этот момент из глаз моих вылетают громадные огненные искры. Не могу припомнить, спал ли я или был в каком-то забвении. Только когда пришел в память, со мною было сильное трясение, и тут же никакой боли в глазах я более не чувствовал. В заключении приведем исцеление господина Засухина, о котором было напечатано в октябрьской книжке приложение к журналу «Гражданин» 1884 года. Автор статьи пишет так. «Желаю описать один замечательный случай, бывший с одним моим духовным сыном, муромским купцом Иваном Ивановым Засухиным». В 1882 и 1883 годах. Вышепоименованный муромский купец Иван Иванов Засухин в 1882 году марта 21 -го дня приехал в Муром в свой дом из станицы Урсанина, земли войска Донского, очень больным. По его словам, он заболел там брюшным тифом 3 марта. Местный доктор станицы Урсанина, лечивший его там, несколько ослабивший болезнь посоветовал ему ехать на родину что он и сделал дорога утомила его очень сильно и он прибыл в муром очень слабым позван был доктор некто вольно практикующий господин Стабровский Стабровский принял болезнь тоже за брюшной тиф и против него стал лечить болезнь ослабела и по замечанию господина засухина температура жара 41 десят, Ослабело до 37,5. Прошло немного дней, больной стал поправляться. При болезни у него образовалась опухоль за ушами, а потом в правом паху. Господин Стабровский нашел нужным опухоль в паху прорезать, чтобы дать исход скопившейся там материи. Но прорез вышел неудачен, материя не шла, а опухоль стала развиваться более и более. Впрочем, несмотря на подобные неблагоприятные условия, вообще здоровье больного стало заметно поправляться. Явился аппетит, и больной без особенных усилий мог в постели сидеть. Господин Стабровский, не находя ничего серьезного, по своим надобностям отправился в Москву, не считая даже нужным передать больного кому-либо из муромских врачей. Но к прискорбию больного вскоре по отъезде Стабровского, болезнь усилилась, и больной принужден был обратиться к другому врачу. Был приглашен военный врач господин Карпов. Карпов признал болезнь за поражение кишок и стал лечить против этой болезни, а на прорез опухоли внимания не обратил. Болезнь не унималась, и больной вызвал из Москвы опять господина Стобровского. Больной, чувствуя невыносимую боль в паху, просил доктора обратить на это внимание. При внимательном осмотре доктора оказалось опухоль в паху усилилась, а прорез уже закрывался. Расширить прорез господин Стабровский не находил удобным по слабости больного, потому что от изнурительной болезни силы больного очень ослабели. Больной видя, что болезнь не поддается усилиям господина Стабровского просил его для совета пригласить другого врача. Но господин Стабровский не согласился на подобный совет и оставил больного своего пациента. Был приглашен муромский, земский врач господин Розов. По словам господина Розова, больной был в таком состоянии. Значительная опухоль, крайне болезненная, правой тазовой области, распространенная и на правое бедро, так что движение в правом тазобедренном суставе было совершенно невозможно. В правом паховом сгибе находилось отверстие свищевого хода, идущего к правой тазовой области. Из отверстия этого постоянно выделялось значительное количество гноя. Больной был крайне истощен и настолько слаб, что не мог приподняться в постели. Однако после разного рода мероприятий и употребленных доктором средств, к октябрю месяцу состояние больного улучшилось до такой степени, что он Мог даже несколько ходить с помощью костыля. Припухлость таза и бедра, и болезненность в них значительно уменьшились. Силы больного окрепли, но свящевое отверстие не закрывалось, и, кроме того, на бедре появился новый нарыв, после которого остался опять свящевой ход. Ввиду такового состояния больного, господин Розов предложил больному отправиться в Петербург рассчитывая, что, может быть, там найдут возможным помочь ему оперативным путем. Больной так и сделал, и вместе с господином Розовым отправился в Петербург. Консилиум петербургских профессоров Богдановского и Мултановского нашел операцию невозможной. И только было сделано расширение свищевых ходов, и вставлен был дренаж. По словам больного, он желал остаться в Санкт-Петербурге для окончательного излечения, но доктора посоветовали ему ехать домой. И так как он был очень слаб, то посоветовали ехать домой непременно с доктором 3 ноября. По возвращении в Муром в болезни Засухина появилось новое осложнение. По словам господина Розова, развилось воспаление легочной плевры, к которому присоединился понос, Больной ослабел окончательно. Для совета были приглашены еще другие врачи – господа Доброхотов и Лутновский. Приглашенные врачи сознали положение больного безнадежным и определили даже день его смерти. После подобного определения господ врачей больной стал уже готовиться к переходу в вечность. Тут был приглашен я, как уже врач духовный. Больного я нашел очень слабым, но в памяти. Как истинный христианин он сердечно исповедовался и удостоился святого причащения. Прошло немного дней, опять зовут меня к больному. Прихожу и вижу, что больной, хотя и в сознании, но силы его ослабели окончательно. И вот его первые слова ко мне. «Батюшка, мне доктора сказали, что болезнь моя безнадежна, а потому, пока я в памяти...» Прочитайте мне отходные молитвы. С истинным сокрушением сердца, что так рано кончается жизнь еще молодого человека, оставляющего после себя жену и пятерых малюток, я приступил к чтению отходных молитв, больной ослабел. Жизнь осталась только в глазах, но и они, по сознанию больного, стали плохо видеть. Кончивши молитвы и благословив его, Я уже не имел надежды на благополучный исход для больного, ждал час за часом, что скоро опять позовут меня к нему, но уже умершему. Но проходит день, меня не зовут, проходит другой тоже, а на третий слышу, что больному стало лучше. Поистине удивительный случай. На третий день иду к больному, и к радости своей вижу разительную перемену в больном. Хотя лежит еще в постели, но покоен. Жизнь, так сказать, возвратилась. Любопытствую, от чего такая перемена. И узнаю следующее от жены больного. В соседстве с ними живет одна почтенная госпожа Бычкова. Как соседи они хорошо знакомы. Бычкова очень жалела, что так рано умирает хороший сосед. По доброму христианскому чувству, кто не поспешит или делом, или словом помочь безнадежному больному. Так сделала и госпожа Бычкова. Как соседке ей было известно все положение больного соседа, и она даже слышала, что доктора его признали безнадежным. Из жалости к умирающему она, как истинно верующая, осмеливается предложить жене умирающего новое лекарство, ну уж не человеческое, а божеское. Она, как только я вышел, прочитавши отходные молитвы умирающему, принесла жене умирающего воды, взятой из источника отца Серафима, подвижника Саровской пустыни, и просила ее дать умирающему выпить этой воды. По словам жены, она, взявшую эту воду, поднесла к больному, чтобы дать ему выпить, но больной уже почти не мог открыть рот, только с чайной ложки она могла влить ему в рот несколько капель, а остальную воду вылила ему на голову. Здесь надо заметить, что больной принимать пищу уже не мог, желудок не работал, и принятое что-либо больным без всякого процесса изливалось вон. Но какое удивительное действие оказала эта вода из источника отца Серафима. Жена умирающего так рассказывает. С того момента, как она влила ему в рот несколько капель и намочила голову, больной совершенно затих, так что она подумала, не умирает ли уж он и стала внимательно следить. Но больной, к удивлению ее, заснул тихим сном. В таком состоянии прошло несколько часов. Затем больной просыпается и просит пить. Она от такой неожиданности совершенно растерялась и не знает, чего бы дать ему, чтобы было не вредно. Ей пришло на мысль дать молока, что она и сделала но потом вспомнила, что молоко было ему запрещено, поэтому очень опасалась дурных последствий. Больной выпил и чувствует, что ему хорошо. Желудок пришел в действие, и прежнего не повторялось. С этих минут 16 ноября ему стало лучше. На другой день господин Розов слушал его грудь и нашел переворот к лучшему. Больной, как говорит господин Розов, вновь оправился» однако бедро оставалось по-прежнему болезненным и припухшим. Свещевые ходы не закрывались. Движение в тазобедренном суставе было крайне ограничено, хотя больной чувствовал себя довольно хорошо, имел хороший аппетит, и силы вновь восстановились. В таком положении господин Розов передал больного в марте месяце другому врачу, 17 марта. Приглашен был господин Анерик. Господин Анерик... Рассмотревший болезнь, счел необходимым расширить проходы материи и вставить новые дренажи, что и сделал при тщательном старании. Но болезнь не ослабевала, больной не мог спокойно сидеть от боли, а если когда выходил, чтобы подышать воздухом, то этот подвиг был делаем с крайним усилием. Жена, слуги и два костыля были необходимыми ему помощниками. В конце мая господин Аннерик, видя, что болезнь упорная, нисколько не ослабевает от его усилий, стал предлагать больному вызвать из Москвы опытного хирурга и сделать решительную операцию, проникнуть в полость живота, но при этом все-таки надежды на полный и верный исход не подавал. Больной, пролежавший уже целый год под разными операциями господ врачей без всякой пользы, потерял уже веру в помощь их и, помня, что он теперь жив единственно потому, что перед смертью напоили его водой из источника отца Серафима, возымел желание, несмотря на крайнюю невозможность по случаю болезни, самолично поклониться сему угоднику Божию и стал собираться в Саровскую пустынь. Господин Аннерик удерживал его, представляя все неудобства при таком здоровье дальнего путешествия 130 верст, и говорил, что больной умрет дорогой. Трудность путешествия увеличивалась еще тем, что нужно ехать непременно на лошадях. Дорога непокойная, много нужно ехать лесом, а лесная дорога по причине корней всегда бывает очень тряска. Но, несмотря на все сие, желание больного было твердо, и он поехал. Жена больного, внимая словам врача, на всякий случай взяла с собой все нужное для погребения. Взяты были также все дети, чтобы не лишить больного в случае печального исхода утешения видеть в последние минуты своих детей. Положение больного было очень тяжелое. Сидеть в экипаже он не мог, потому что больная нога была согнута, а сотрясение от езды производило нестерпимую боль в паху. И, по словам жены, он слабел еще более, и она уже боялась, как бы опасения врача не сбылись. При каждой остановке из экипажа был выносим на руках, и в таком болезненном состоянии больной прибыл в Серафима Дивеев монастырь на пути к Саровской пустыне в 12 верстах от Сарова. Здесь больной намерен был несколько отдохнуть от тяжкого пути и пробыть сутки. Это было 5 июня, в день праздника Святой Троицы. Наступило время всеночного бдения, и больной, несмотря на сильную боль в паху, Решается быть при богослужении. С помощью жены и своих служителей он на носилках принесен из гостиницы к церкви и почти на руках внесен был в церковь к богослужению. Что было потом, больной так говорит. Тяжело мне было сидеть, но хотелось пробыть в церкви все время службы. Служба там очень продолжительная и особенно по случаю праздника очень торжественная. Пение стройное, чтение внятное я, внимая чтению и пению духовных песен, как будто забыл свою болезнь. Было пропето величание пред иконой праздника, и молящиеся пошли прикладываться к этой иконе праздника и получать святое елеопомазание. Когда приложился весь народ, пошел и я с большим усилием с помощью жены и других на своих костылях приложиться к иконе праздника и получить святое помазание. Глаза мои невольно обратились в настоящую в иконостасе святую икону Божией Матери, которая прежде была в келье старца Серафима и пред которой он так пламенно молился. И в этот момент я почувствовал, что больная нога моя твердо стала на пол и без боли для меня. Не помню, что делаю, я приподнял свои костыли и без помощи их при удивлении всех предстоящих пошел на свое место. Жена в недоумении спешит поддержать меня, но мне помощь ее уже не нужна. Душевное состояние мое было необъяснимо, и в таком состоянии я был до самого конца службы. Когда служба кончилась, я смело встал на ноги и вышел из церкви, где дожидались меня мои служащие с носилками. Но я, не нуждаясь в их помощи, отдал даже и костыли. И до самой гостиницы, расстояние четверть версты, шел без всякой помощи. Радость моя была радостью неописанного. Я чувствовал как бы свое возрождение. Хотя по случаю утомления силы мои были еще слабы, но я уже не чувствовал той тяжкой боли в ноге, какую испытывал в продолжении полутора лет. Впрочем, стали укрепляться и силы. На другой день я уже пешком опять пошел в церковь, где и приобщился святых тайн, и в тот же день, Поспешил в Саров и прямо на могилу отца Серафима, где я отслужил панихиду. утро после богослужения я поспешил к тому целительному источнику, водой из которого я так был чудесно спасен от смерти. Расстоянием этот источник от монастыря более трех верст. Но для меня как будто нет утомления. Прежде без посторонней помощи я не мог пройти по комнате. А теперь легко иду, это немалое для больного расстояние. Источник этот вытекает из горы, и верующие подходят под эту целительную струю, раздевшись до нога. И подход довольно трудный по местоположению. Дорогой я раздумывал, вынуть или не вынимать мне из больного места дренажи. Многие советовали, чтобы не трогать. Так я и сделал. Некоторые из богомольцев, не имея сил сами подойти под струю источника, окачиваются этой водой из ведра. Некоторые из братьев монастыря, отец Герман, советовали мне так сделать, потому что видели меня довольно слабым. Отец Герман обещал принести и самое ведро. Но я уже у источника, а отца Германа с ведром нет. Он впоследствии объяснил, что не принес ведра потому, что вдруг дорога и заболела, возвратился назад. Недолго думая, я раздеваюсь до нога и иду под самый источник. Как только почувствовал на себе холодную струю источника, замечаю, что эта холодная струя возбудила в моем организме какой-то облегчительный жар, и у меня силы стало больше. Выхожу из источника и вижу, что одного из дренажей нет при мне, и куда исчез – неизвестно, а другой вынул сам. Только поверх воды плавает один шелковый шнур, к которому он был привязан. Обратный путь от источника до монастыря – Я был несен на носилках, опасаясь много себя изнурять. Монастырем шел пешком, на другой день за обедней приобщился святых христовых тайн. В этом монастыре я прожил несколько дней в смиренных моих молитвах, благодаря милосердного Бога, за его святую помощь, через угодника его, Серафима. В настоящее время бывший больной совершенно здоров, больная нога все более и более укрепляется, хотя на дальний путь он имеет при себе костыль, но ступает на больную ногу смело и более не чувствует никакой. Где была опухоль, то место пришло в нормальное состояние. На месте, где были дренажи, имеются небольшие язвины, из которых иногда вытекают капли материи, как будто бы для постоянного напоминания ему, чтобы он не забывал милость Божию, оказанную ему в жизни его. Боли же и ломоты не чувствует никакой. Медицинских средств по сие время не употребляет. Справедливость писанного утверждаю своим подписом города Мурома Никола-Побережской церкви священник Иоанн Чижов. Воду от источника отца Серафима я же не умирающего действительно приносила, и все вышеописанное, что касается меня, верно. Удостоверяю жена поруччика Мария Феодоровна Бычкова. На рукописи подлинники рукою Засухина прибавлено. С января 1884 года выделение гноя совершенно прекратилось. 6 марта купался в источнике отца Серафима в Сарове, чему свидетель, бывший со мною, ермонах Герман. 8 марта 1884 года Иван Иванов Засухин. Муромский, купец. Все вышеописанное справедливо, описанный священником Чижовым, случай как моей болезни, так и исцеления, описан вполне верно, в чем удостоверяю своим подписом Муромский, второй гильдии купец, Иван Иванов Засухин. Как свидетельница болезни моего мужа и его исцеления, вполне утверждаю, все вышеописанное священником Иоанном Чижовым жена Засухина, Просковья Никифоровна Засухина. Я, ниже подписавшийся, удостоверяю, что вышеозначенные подписи на всем документе признаны предо мною Василием Михайловичем Русаковым, муромским нотариусом в конторе моей, находящейся по Касимовской улице в собственном доме под номером 681, священником Муромской побережской церкви Иоанном Давыдовичем Чижовым, женою поручика Марию Федоровну Бычковой, муромским второй гильдии купцом и женою его Просковии Никифоровной Засухиными, жительствующими в городе Мурами, лично неизвестными, сделанными ими собственноручно 1881 года декабря третьего дня. По реестру номер 847, нотариус Василий Русаков совершившемуся надо мною воочию всех вышеизложенных чуду Божией благодати и милости, читаю святым долгом совести моей поместить еще два факта непрерывающегося милосердия Божия с верою к Нему прибегающим. 1882 года, в октябре месяце, ради безвыходного состояния болезни моей, сопровождаемой муромским меня пользовавшим врачом господином Розовым, Поехал я в Петербург, взял с собою и сына моего, Сергия, мальчика восьми лет, у которого вся покрытая струпиями голова сильно болела. Жена моя, Прасковья Никифоровна, сама возила его к известному профессору на кожных болезней господину Полотебнову, который, осмотрев мальчика, назначил привести его в клинику и, по тщательном докторском осмотре, охарактеризовал болезнь паршою. Притом высказав и решение науки, что ранее двух лет немыслимо прервать болезнь эту ужасную. И все же с непременным условием, что на местах струпьев никогда уже не может появляться волос, а должны остаться плеши. Назначив лекарство, передал он сам весь способ лечения врачу нашему господину Розову, что тщательно исполнялось нами без малейшего упущения – но также и без наималейшего же признака улучшения болезни, что крайне обоих нас печалило. Совсем приговоренный к смерти, решился я, наконец, с полной верою в милосердие Божие, оставляя все, ехать в Саров, к известному всей Руси в Бозе там почивающему, подвижнику, чудному старцу Серафиму, прося его нам, несчастным, помощи. Решив это, я и сын с 1 июня 1883 года, дня нашего из дома выезда, отдавшись в волю Божию, бросили все медицинские средства. По пути в Саровскую пустынь, 5 июня, в день Святой Троицы, остановились мы отдохнуть от столь для моей болезни мучительной дороги Серафимом же устроенной и, так сказать, его духом порожденной Серафима Дивеевской обители. И тут узнали о заповеди старца с умственной молитвою проходить по вырытой, по его указанию, трудами сестер обители Канавке, в память прохождения, по его же Серафимовым словам, этого места самою Матерью Божию. Пошли и мы, всею семьей нашою, исполнять святым старцам заповеданное. Больной мой сын Сергей, по совету нас сопровождавшей монахини, Опускаясь в самую глубь канавки, срывал траву и цветы, раскладывая их все время на свою больную голову. Приехав в Саров, как я, купался и он в источнике Серафимовом, и по возвращении 13 июня домой, в Муром, голова мальчика не только совершенно очистилась, но густо заросла прекрасными волосами, без наималейшего даже признака какой-либо болезненности. Третье знамение милосердия Божия с верою к нему прибегающим случилось в нашей семье следующим образом. По пути из Сарова домой, не доезжая нескольких верст до города Ордатова на мосту, дочь моя Надежда, 12 лет, желая опустить поднятую и забытую железную подножку Тарантаса, не успела вовремя отнять руку так что железом срезало и оторвало у нее весь верх по первый сустав большого пальца правой руки с ногтем и повреждением кости. Сильно огорченные и напуганные этим несчастным приключением, не зная, чем помочь, кое-как наложили мы ей оторванный ноготь на окровавленный и обезображенный палец и целые четверо суток пути примачивали его водой из Серафимового источника взятой. Приехав домой в Муром, в тот же час пригласили доктора, который начал лечить больной палец дочери, и, видя, что нисколько не улучшается от им прилагаемых медицинских пособий, он объявил нам необходимость прибегнуть к операции, отнять палец несчастной девочки. Жена моя ушла пешком в Саров и принесла елея из лампады, горящей на могиле старца Серафима. С верою приложила тряпочку в этом елее пропитанную, гниющему обезображенному пальцу дочери и сказала ей: "С верою молись, Надя, милосердному Господу, и проси батюшку Серафима, чтобы он исцелил тебя". Девочка заснула, а на утро приехавший доктор развязал больной палец и удивился, не только не видя признака гноя, но найдя ей самую тарану затянувшуюся, и излишнюю оказалась прежде неизбежная операция. Мы же, пораженные всем случившимся, возблагодарили Господа и благодетеля нашего, батюшку Серафима, продолжали прикладывать привезенный елей к больному месту пальца дочери моей. Палец не только совершенно оздоровел, но даже и все оторванное само собою заросло, образовав, как и должно, обыкновенный палец с малым рубцом признака бывшей болезни. И, невзирая на уверение доктора, что ногти не будет, потому что ноготь был снят с корнем совершенно, как и должно образовался ноготь, и палец свободно может все делать, как и прежде. И во время всей болезни, которая продолжалась с 13 июня по 20 июля, приход жены, и с этого дня оставлено было лечение доктора, а продолжали мазать елеем и водой, примачивали все время болезнь и она не чувствовала во все время болезни боли. 15 августа она уехала учиться в Нижний, в институт Мариинский, и там у ней вырос ноготь, о чем удостоверяю своим подписом отец их Иван Иванов Засухин, муромский купец. Все вышеописанное удостоверяю своим подписом мать их Просковья Никифоровна Засухина. У живущей с родителями в городе Челябинске четырехлетней девочки Феодосии Власовой в 1885 году, января 7 -го, случился сильный жар во всем теле и продолжался две недели, а потом постепенно образовался на спине горбок, и она по ночам кричала до бесчувствия. Так продолжалось 4 года. Лечили сельские бабки, обращались и к врачам, Но они отказались, говоря, что она недолго проживет. Тогда родители всю надежду возложили на Бога. В течение четырех лет так скорчила девочку, что она не могла ходить прямо. Если же куда ходила, то бралась обеими руками за колено и потихоньку двигалась вперед. Старшая сестра ее отдана была в Челябинский Адигитриевский монастырь, и родителям ее вздумалось Феодосию получить грамоте. В 1888 году, 1 сентября, привезли ее в монастырь, и матушка игумени приняла ее для обучения, но не в школу, а просто в келью, потому что ходить в школу девочке было неспособно, и поручила матушке благочинной Евпроксии. Прожила Феодосия три месяца, и до того болезнь ее усилилась, что она совсем не могла ходить. Когда, бывало, сестры пойдут в церковь, то брали ее на руки и несли. Узнав о чудесах преподобного отца Серафима и по совету матушки благочинной Проксии, родители Феодосии послали в Саровскую пустынь отслужить на могилке отца Серафима панихиду и молебен и просили прислать им земельки с могилки его. Когда получили землю с могилы, отслужили молебен Божией Матери и панихиду по отцу Серафиму, а землю положили в бутылку, налили воды из земельки этой Стали поить больную. Тогда почувствовала она себя совершенно здоровую и в течение недели стала ходить сама собою, без особой помощи. 1890 года, марта 26 дня, к настоятелю Саровской пустыни Игумену Рафаилу явился крестьянин Астраханской губернии Царевского уезда села Заплавного Иван Харитонов-Шашков и заявил следующее. В прошедшем 1889 году, в декабре месяце, за неделю до Рождества Христова, у него Шашкова без всякой, по его мнению, причины вдруг онемели обе конечности, хотя боли он и не чувствовал у них, но руками по локте и ногами до колен владеть не мог, при этом у него распухла и полость рта. Пальцы на руках сжались в кулак, так что, когда необходимо было при употреблении пищи взять ложку, то черенок ее просовывали ему в отверстие между большими указательными пальцами, и таким образом он питался. Ни одеться, ни опоясаться он тоже не мог, а когда вставал при помощи других, то падал или наперед, или назад. Лекарств Шашков не употреблял. Такое состояние его продолжалось около трех недель. Теща его, бывавшая в Сорове и видевшая благодатную помощь отца Серафима многим болящим, Посоветовала ему дать обещание сходить в Саров, поклониться гробу святого старца отца Серафима и попросить его помощи в болезни. Шашков с благодарностью принял совет своей тещи и с верою обещался сходить в Саров и исполнить все по наставлению ее. С того же дня, как он дал свое обещание, руки и ноги его начали крепчать в суставах, опухоль во рту пропала. Уже к Великому посту он настолько оправился и окреп, что в среду на первой неделе поста решился отправиться в далекий путь до Сарова. Однако как в ногах, так и в руках, особенно в пальцах, все еще чувствовал слабость, которая в пути мало-помалу исчезала. В Саров он прибыл 21 марта. Весь путь, около тысячи верст совершив пешком, без всяких вредных для своего здоровья последствий. Здесь, в Сорове, он исповедался и сподобился причаститься святых тайн Христовых, а 26 числа пошел на источник отца Серафима, где несколько раз искупался и получил совершенное исцеление от своей болезни. Госпожа Карамзина пишет в своем заявлении о следующем чудесном факте. В мой приезд в Саровскую пустынь мая 22 -го 1890 -го года я пошла посетить келью отца Серафима, где он скончался. Подхожу к его изображению и вижу, что лицо оживляется, и глаза движутся и открываются, равно как движутся и брови. Я до того была этим поражена, что вся затрепетала и едва не упала. Обращаюсь к присутствующим около меня И в волнении говорю, отец Серафим ожил, у него глаза открылись и брови двигаются. Придя на другой день, я нашла совершенно другой вид лица на изображении отца Серафима, но глаза как бы снова ожили. В заключение считаем уместным привести письмо генерал-лейтенанта Вразского о благодатной помощи, дарованной ему отцом Серафимом, еще при жизни. Хотя это событие совершилось еще в 1826 году, однако в прежнее издание жития не вошло, потому что господин Враски сообщил о нем письменно бывшему игумену Саровской пустыни Рафаэлу только в 1892 году. В 1826 году я, будучи офицером, посетил Саровскую пустынь и отправился по примеру других богомольцев за благословением к преподобному отцу Серафиму. В коридоре его келии холод был страшный, а я в военной шинельке дрожал от мороза. Келейник его сказал, что отца Серафима в настоящее время находится монах, и он с ним беседует, а я, стоя в коридоре, молился Пресвятой святой Богородице. Дверь отворилась, монах вышел, и через несколько минут отец серафим отворил дверь и сказал – Какую радость Бог мне дает! Вел он меня в свою келью, а так как она была заставлена разными вещами, то он посадил меня на порог своей кели, а сам сел на пол против меня, держа мою руку, и ласково со мною говорил, даже целовал мою руку. Вот какая у него была любовь к ближним! Я, сидя против него, находился в каком-то необыкновенном восторге. После многих разговоров я ему сказал, что у меня болит грудь, Сам я был худой, бледный юноша. На это он мне ответил «Это ничего». Встал, взял бутылку и подал мне, говоря «Глотни большой глоток». Каков же был мой ужас, когда полилось мне в рот деревянное масло. Я думал, что мгновенно последствие будет дурное, но, напротив, масло оказалось вкусным. С этой минуты, благодаря Бога, грудь моя более не болела и из худого бледного юноша я сделался здоровым и крепким мужчиной. Через довольно долгое время я по необходимости должен был оставить военную службу и отправиться в бессрочный отпуск. Эта разлука с Петербургом причинила мне такую тоску, что я целый год не находил места от нее. По пути в розамас я заехал в Саровскую пустынь и непременно пошел на могилку отца Серафима, просил отслужить по нем панихиду, и как только она была отслужена, тоска моя мгновенно исчезла, и я сделался здоров.